Глава 72. -ая. Возрождение кланов Уяо. У горышей Джоу лужа превратилась в большую птицу, сидящим на ее спине Лиюню. Заметившие ее полет люди, должно быть, приняли ее за несущийся по небу луч света. Она была подобно падающей звезде, щеголявшей своим длинным хвостом. За ними по пятам следовала группа темных заклинателей но красный журавль отказывался лететь по прямой. Лужу то поворачивала вправо, то резко брала влево, искусно держа преследователей позади. Как только они получили известие от Танженя, Ян Джельмин сразу же ушел, не сказав им ни слова. Но поскольку на платформе бессмертных собрались заклинатели со всей Поднебесной, как их Дэшисюн мог сражаться с ними в одиночку? Ли Юнь непременно должен был что-то придумать, Воспользовавшись тем фактом, что многие демонические совершенствующиеся последовали за драконом на север, и тем, что лужа очень быстро летала, они нашли большую группу темных заклинателей и повели их прямо к горе Ши-Джоу, намереваясь погрузить это место в хаос. Прикидывая направление, Ли-Юнь командовал лужи. «Вперед на 70 джан! В направлении Кань! Ты сбилась с маршрута! Осторожно!» Примечание. Кань. Название шестой триграммы и дзина. Опасность. Также символизирует север. Лужа не выдержала и сказала. «Перестань уже хвастаться своей начитанностью. Ты что, не можешь просто говорить вперед, назад, влево, вправо?» Она понимала лишь простые направления. Даже слова север восток и «юго-запад» заставляли ее на время задуматься. Привычка Ли Юня постоянно репетать «цянь», «кунь», «джень», «кань» вызывала у нее головную боль. Примечание. Тянь первый из восьми триграмм Эдзина, символизирует северо-запад. Кунь, название восьмой, седьмой из восьми триграмм в Эдзине, символизирует юго-запад. Джень представляет собой гром, по старой космогонии голос Земли ассоциируется с 3 триграммой. Кань символизирует север. — Ты слишком много говоришь! Туда! Ну же! — жалобно произнес Ли-Юнь. И не могла бы ты погасить свое пламя? Ты сожжешь меня заживо! Лужа не стала утруждать себя препирательством с ним. — Второй шисюн, как ты думаешь, наш дошисюн сумеет продержаться до нашего прибытия? — Не шути так! Ты уверена, что он сможет сохранить самообладание, когда Сяо Цань в беде? Ли Юнь вздохнул. Все будет хорошо, если Сяо Цань окажется цел. Но если что-то пойдет не так... Лужа тут же вспыхнула праведным гневом. Так, словно уже заранее знала, о чем он собирался ей сказать. Что? Если кто-то посмеет обидеть моего шусюна, я сожгу их заживо! Ли Юнь промолчал. По сравнению с остальными монстрами, лужа определенно была куда разумнее, но по сравнению с людьми она была слишком глупа. Независимо от того, насколько она была сильна, ее образ мысли был чрезвычайно прост. Лиюнь на мгновение лишился дара речи. Окончательно уверившись в том, что она не поймет его, даже объяснил ей все по порядку, Лиюнь устало произнес «Сосредоточься на полете». Забавно будет, если нас поймают по неосторожности. Сейчас он больше беспокоился о том, что Янь потерял голову и сразу же бросился к платформе Бессмертных, не обращая внимания ни на что другое. Ли Юнь слишком хорошо понимал главу клана и по совместительству своего Души Сюна. Полное убийственных намерений Аура Меча пронеслась по большому залу платформы Бессмертных волной окатив могущественных заклинателей. Все присутствующие инстинктивно собрали вокруг себя все свои духовные силы, чтобы противостоять ей. Будучи спровоцированными внезапной атакой, висевшие со всех сторон зала драконьи и замки тут же засветились. Ауры меча и заключенный в них изначальный дух столкнулись друг с другом, и ворота с грохотом раскололись. «Кто ты такой?» Выражение лица Янджельмина было холодным, как лед. Решительно перешагнув обломки ворот, юноша спокойно вошел внутрь и, не обращая никакого внимания на собравшуюся толпу, независимо от того, сильны они были или нет, направился прямо к замкам Платформы Бессмертных. Будто другие люди и вовсе не имели для него никакого значения. Он видел только человека, заключенного в тюрьму драконьих замков. Самообладание Чиньтяня окончательно испарилось. Он чувствовал себя как пойманный с поличным преступник. Позабыв про израненную спину, юноша напрягся и инстинктивно бросил взгляд на свою изодранную одежду. Потянув ткань вниз, он попытался было скрыть неприятный синяк на талии. Не обращая никакого внимания на всех остальных, Ян прямо к нему Он пристально посмотрел на засохшую кровь на теле Чинтьяня и тихо спросил, кто это сделал. Его голос звучал очень мягко, а выражение лица казалось совершенно обычным, но по спине Чинтьяня пробежал холодок. Он с тревогой посмотрел на Янджиньмина и понял, что в его глазах появились зловещие красные огоньки. «Да Шисюн, ты...» Янджиньмин мягко выдохнул. Однажды я поклялся небесам, что если кто-нибудь снова захочет причинить тебе боль, я изрублю его на куски тысячу клинков. Услышав это, Чинтянь пришел в ужас. Он не мог позволить своему обезумевшему Дашесюну договорить. Чинтянь тут же перебил его, принявшись осторожно уговаривать. — Я в порядке. Мы просто неправильно друг друга поняли. Пожалуйста, успокойся. «Где Ли Юнь?» Янь Джеймин заскрежетал зубами, отчего его скулы стали еще острее. Секунду спустя он закрыл глаза, и темно-красные огоньки в них начали постепенно исчезать. Вздохнув, он лишь тихо сказал. «Иди сюда, дай мне посмотреть». небрежно встал рядом с драконьим замком неба и земли. Движения юноши были плавными и легкими будто раны на его теле были всего лишь рисунками. Заложив руки за спину, он окинул взглядом всех собравшихся на платформе заклинателей. Теперь он возвышался над ними. С невероятным высокомерием, которое он так долго и тщательно скрывал, чинь вскинул бровь и улыбнулся. «Это просто небольшой спор. Его можно решить несколькими словами. Зачем ты пришел сюда?» Янь пристально посмотрел на бледное лицо юноши, все еще пытавшегося казаться серьезным. Однако едва только его рациональная сторона взяла верх, как его внутренний демон, что прежде дремал в глубине души, пришел в ярость, и юноша окончательно рассердился. Одарив Чин предупреждающим взглядом, в котором явно читалось «Ты своего еще дождешься!» Янь-Джиньмин повернулся и постучал по земле кончиком своего нового меча. «Если он кому-то должен, я заплачу за него. Если он убил члена чьего-либо клана, я компенсирую это своей жизнью. Если вы здесь, чтобы потребовать от него что-то, сперва вы должны говорить со мной». Пускай Янь-Джиньмин и был на редкость талантливым заклинателем меча, Его высокомерные слова ошеломили всех присутствующих. Долгое время спустя Джоанн Нанси, наконец, взял себя в руки и нарушил молчание. «Этот... этот старший...» Янь Джимин произнес. «Моя фамилия Янь. Я сорок глава клана Фуяо». Чинь-Тянь не ожидал, что он так прямо расскажет все этим людям, и испуганно вскрикнул. «Да шисюн!» но Ян Чжимин лишь отмахнулся от него. Рано или поздно этот день бы настал. Мог ли клан Фуяо прятаться вечно? Стоило ему произнести эти слова, и большинство заклинателей пришло в смятение. Но Бян Сюй, Ян Де Чен и неизвестные старейшина горы Байху были удивлены. «Значит, твой учитель...» — произнес старейшина горы Байху. «Мой учитель Хань Мучунь и мой шидзу Цзу Кажется, они уже встречались с четырьмя святыми. Янь Джин сделал паузу, а затем продолжил. Наши старшие больше не принадлежат этому миру, потому теперь клан находится в моих слабых руках. Я лишь ни на что негодный человек, который так ничего и не достиг, несмотря на более чем сто лет самосовершенствования. Так что мне слишком неловко говорить о родном клане. Во время разговора Янджельмин слегка постукивал пальцами по ножнам своего меча, отчего по залу разносился мягкий звон. На его лице отражалась самоирония. Дело в том, что, даже издеваясь над собой, он все равно никого не уважал. Но каким бы трусом я ни был, я не могу просто стоять в стороне и смотреть, как издеваются над моим шиде У меня не было другого выбора, кроме как прийти сюда и посмотреть, какой урок вы сможете преподать мне. Если мне не изменяет память, некогда клан Фуяо утверждал, что вы уничтожаете всех демонов, с которыми сталкиваетесь. Так почему бы тебе сперва не казнить одного из вас? Холодно сказал Ян Де Чен. Услышав это, Ян Джин Мин скинул брови. О! Он родился богатым господином с прекрасным персиковым взглядом. Еще до того, как он заговорил, его глаза уже сверкали, как у легкомысленного повесы. Однако в данный момент это были глаза мечника, достигшего стадии формирования клинка, который мог бы с легкостью превратить перо в и заморозить воду. Это совершенно не подходило ему, но в то же время казалось абсолютно естественным. Ученик с залостью Аню, предложивший вскрыть голову Чин стоял рядом с Ян Дэ Ченом. Он вышел вперед и пересказал все в подробностях. Пока Ян Джин Мин слушал этот рассказ, его лицо не выражало никаких эмоций. Затем он посмотрел на кончик своего меча и вдруг рассмеялся. — Понятно. Оказывается, передо мной сам старейшина Ян. Молодой господин вашего клана был одержим внутренним демоном. Его тело было убито мной. Мой Шиди тут ни при чем. Если вы считаете, что я проявил недостаточно уважения, я могу пойти и поклониться его одежде. Что же касается... Но не успев даже договорить, он тут же приблизился к Янде Чену. Меч, созданный из его изначального духа, соединился с мечом в его руке и, не обращая никакого внимания на окольки за спиной, Ян Джиньмин безмолвно бросился на Ян Де вложив в удар силу, подобную горе Тайшань. Примечание. Поклониться его одежде. Могила с погребенной одеждой усопшего. Без его тела. Прежде чем войти в зал, Ян Джиньмин уже успел наслушаться требований этого чудака. Теперь же, узнав всю историю до конца, он понял, что лента Чен Тяня порвалась именно из-за него. Весь сдерживаемый гнев немедленно вырвался наружу. Если бы он из прихоти не отдал Чинтяню амулет, если бы заклинатели с горы Байху вовремя не вмешались, был бы Чинтян сейчас жив. Все его сожаления о том, что сто лет назад он так и не смог отомстить Джоу Ханчжену, и множество новых и старых обид слились воедино. Даже появись сейчас перед ним сам небесный император. Он не смог бы помешать ему разорвать этого человека на куски. Меч в руке Ян Джельмин, казалось снес в себе всю силу этого владельца. По платформе прокатился оглушительный рокот. И даже верховный старейшина Зала Сюаню, Ян Де Чен, не смог совладать с этой свирепой атакой. Он с трудом отступил назад. Даже Бян Сю, один из четырех святых, поспешно отшатнулся в сторону, силясь избежать ранения. Этот удар мог бы потрясти весь мир. чинь нахмурился. Он ничего не мог с собой поделать. Он шагнул было вперед, но драконьи замки не желали отпускать его. чинь слишком хорошо знал, кем были все присутствующие здесь люди. Даже если бы янь джинь принял лекарство, тонизирующее изначальный дух, ему неоткуда было взять такую силу. За эти последние дни Что же такого сделал его кажущийся беззаботным Дашисюн, что нес в своем сердце больше, чем кто-либо другой? Его внезапное нападение повергло всех присутствующих в шок. Все вокруг, за исключением платформы, окруженной драконьими замками, было разрушено. Бесчисленные защитные барьеры пали, словно рассыпающиеся в ладонях комья грязи. Когда великие заклинатели прошлого создавали платформу бессмертных, они, вероятно, не ожидали, что найдется кто-то настолько самонадеянный. Старейший на горы Байху торопливо сказал. «Сынок, ты не можешь!» Ян больше не мог уклоняться. Закричав, он вскинул руку и начертил в воздухе заклинание. За его спиной возникли 18 призраков, каждый из которых нес в руки оружие. Все эти призраки были чрезвычайно сильными и гибкими. Они тут же окружили Янджиньмина. Вдруг воздух разрезала яростная вспышка. Настоящий клинок и меч изначального духа слились воедино. Повсюду разлился такой яркий свет, что даже демоны и боги сбежали бы от него. Восемнадцать призраков бросились в расцепную, но все они обратились в прах прежде, чем успели скрыться. Ян не на шутку испугался. Поддавшись нарастающей панике, он столкнулся с остатками собственного заклинания и оказался отброшен на приличное расстояние. Он лежал неподвижно, и никто не мог сказать, жив он или мертв. Однако Ян Джиньмин не остановился. Наконец Бян Сю вынужден был вмешаться. Схватив нефритовую подвеску, он быстро начертил на ней несколько символов и швырнул ее вперед. Подвеска тут же сформировала над Ян Дэ Ченом прочный щит. Аура меча зацепила край щита, и на драгоценном камне появилась трещина. Холодно улыбнувшись, Ян Джин бросил взгляд на владыку Зала Сюаню. Затем окружавшая его аура меча внезапно изменила направление и как яростная волна ринулась в сторону 36 драконьих замков. «Прекрати!» Одновременно закричал старейшина горы Байху, бянь и чинь Однако никто не мог сравниться с упрямством этого мечника. Клинок, созданный из изначального духа ян и связывающий Чинь-Тянь драконьи замки, столкнулись друг с другом. Воздух сотряс звериный рев, и то, что осталось от крыши большого зала, улетело прочь. Все присутствующие на платформе заклинатели некогда называвшие себя самыми могущественными в мире, в мгновение ока разбежались, как крысы. Бесчисленные годы драконьи замки стояли под гнетом ветров и морозов. Они впитали в себя духовную энергию могущественных учителей и кровь множества темных заклинателей. В итоге они сформировали свой собственный изначальный дух. Две противоборствующие силы, одна непоколебимая, как гора, Другая, чрезвычайно могущественная, встретились друг с другом. Никто не хотел уступать. Из уголков рта Янджельмина потекли тонкие струйки крови. Темно-красные искры в его глазах уже было поблекли, но вдруг снова засияли ярче прежнего, спровоцированные яростью замков. В мгновение ока, словно из ниоткуда, появился еще один меч и тоже взмыл в воздух. Возможно... Причиной, по которой ленивый молодой господин с горы фуяу смог встать на путь заклинателя меча, была именно эта пронизывающая до костей холодность. Он никогда ни с кем не считался. С одной стороны, он был к тем, кто постоянно искал способ открыть печать главы. С другой, он неустанно пытался изо всех сил бороться с сознанием, оставленным внутри нее предыдущими поколениями его клана. Он мог быть ленивым, Мог ненавидеть грязь, но ничто не могло напугать его настолько, чтобы заставить его остановиться. Драконии замки серзито выли, и вся платформа бессмертных ходила ходуном. Старейший на горы Байху повернулся к Бянсюю и закричал так громко, что едва не сорвал голос. — Он заклинатель меча, достигший уровня божественного царства! Зачем ему убивать твоего никчемного сына? «Почему в конце концов ты не откроешь эту платформу?» Бян вынужден был признать, что этот человек был прав. Однако в данный момент он не мог открыть платформу бессмертных, даже если бы очень захотел. С его уровнем самосовершенствования он, конечно, мог бы сразиться с Ян Джиньмином, но, встав между ним и драконьими замками, он только нарвался бы на неприятности. В этот момент Чиньтянь внезапно рухнул на колени. — Дэшисюн, умоляю тебя, пожалуйста, остановись! Как только он это сделал, равнодушный взгляд Янь-Джиньмина внезапно вспыхнул. Аура меча, очертив в воздухе сияющий, как солнце, круг, остановилась прямо перед юношей. — Ты что, хочешь умереть? — произнес чинь В оглушительной тишине бушующая аура меча медленно рассеялась, превратившись в мягкий бриз а затем вернулась к Ян-Джиньмину. После минутного молчания Ян-Джиньмин наконец тихо сказал. «Открой, драконьи замки!» Все присутствующие на платформе заклинатели посмотрели друг на друга. Старейшина горы Байху шагнул вперед. «У меня есть ключ». 36 драконьих замков открывались 36 заклинателями. К примеру старшего немедленно последовали остальные, Даже Бянсьюй, с минуту поколебавшись, с неохотой нашел свой ключ и бросил его рядом стоящему ученику. По мере того, как отворялись драконьи замки, запертая в теле чинтяни сила вновь потекла по его меридианам, как вода, вернувшаяся в русло реки после долгой засухи. Переполнявший его ци причиняла юноше едва заметную боль. Бянсьюй кашлянул и хотел было что-то сказать. Как вдруг откуда ни возьмись, налетели темные тучи и завлакли небо. Крыша большого зала была разрушена, так что все присутствующие могли отчетливо рассмотреть, что же происходило наверху. Они разом повернули головы и увидели, что среди чернеющего неба мелькнула тень огромного дракона. Раздался чей-то испуганный вопль. «Дракон Нандяна! В этот момент из темноты вдруг появилась птица окруженная ярким пламенем. Едва она приземлилась на то, что осталось от большого зала, как с ее спины тяжело душа, спрыгнул Ли Юнь. Оглядевшись, юноша попытался было понять, что здесь произошло, но в итоге лишь пробормотал. — Этого не может быть! Что случилось? Среди клубящихся, как море, в прилив черных облаков, будто гром раздался голос Хань Юаня. «Это я был тем, кто разрушил башню Джуцуэ. Это я наслал внутреннего демона. Какое ничтожество осмелилось посягнуть на заслуги этого почтеннейшего!» Пока он говорил, темная ци закружилась над горой Шэ Цзо. У ее подножия появилась толпа темных заклинателей. Ли Юнь слабо улыбнулся и, наконец, выдохнул. «Мы встретились с ним по пути сюда». Мы едва не наделали штаны от испуга. Но никто из присутствующих не обратил на его самоиронию никакого внимания. Тьма накатывала со всех сторон, сотрясая платформу бессмертных. Демонический дракон громко рассмеялся. «Пришло время изменить этот мир. Пойдемте же со мной. Пусть горы и реки сменят цвет». Ответом ему было громогласное эхо голосов темных заклинателей. Гигантские когти с вспороли облака, словно желая разорвать небо на части. Из образовавшейся дыры тут же хлынула вода. Гара Ши-Джоу погрузилась в хаос. Сверху бушевали ветер и дождь, а внизу темные заклинатели разрушали все, до чего могли дотянуться. Вытирая лицо, Джоанн Нанси шагнул вперед и громко обратился к Янь-Джиньмину. — Старший! Я всего лишь невежественный младший, но никогда не слышал о великом клане Фуяо. Но разве неверно говорят, что ваши заклинатели всегда истребляли зло? Мир переживает тысячи потрясений. Как можно оставаться равнодушным?» Возможно, Чинь Тянью это только показалось, но юноша вдруг почувствовал, будто Янь Джиньмин слегка покачнулся. Джоанн Нанси пылко продолжал. «Старший, пожалуйста, подумайте о большом благе и отложите ваши небольшие разногласия!» поднял голову. Сквозь непроницаемую стену дождя и темные тучи он, казалось, поймал взгляд Хань-Юаня. Когда он услышал, что все заклинатели вокруг внезапно заявили о своей готовности защищать праведный путь, в его душе вдруг поднялось странное чувство. «Ничто больше не будет, как прежде. После стольких лет в тени» Клан Фуяу вновь явил себя миру. Они снова оказались в эпицентре Бури, в то время как их шиди который когда-то только и делал, что бездельничал и проказничал, теперь покинул их и больше не мог вернуться назад. — Все вы, кто строит из себя героев, прочь с дороги! Пройдя через взволнованную толпу, Танчжень наконец вышел вперед. — Разве ты не видишь, что он больше не может стоять на ногах? Прежде чем он успел договорить, Янь-Джиньмин сильно покачнулся и внезапно упал. чинь больше не мог ни о чем думать. Он в спешке протянул руку, силясь поймать его. Но всем, чем он ощутил, коснувшись своего души Сюна, был холод. Дыхание Янь-Джиньмина было таким тихим, что его почти невозможно было почувствовать. Джоанн Нанси замер в растерянности. В этот момент вперед вышел незнакомый заклинатель и осторожно сказал. «Старший, пожалуйста, следуйте за мной. На горе Шеджоу есть место, где можно отдохнуть». «Извините, что беспокоим вас. Пожалуйста, покажите дорогу. Этот безумец был ранен силой драконьих замков», — отозвался Тан-Джейн. С этими словами он подмигнул растерявшемуся Чинтяню, призывая того следовать за ним чинь поспешно поднял Янь-Джиньмина на руки, Ли-Юни лужи поспешили следом. Никто из присутствующих на горе не осмелился остановить их. чинь быстро шел за Тан-Дженем. Тан мой дэ перестань задавать вопросы, — почти шепотом сказал Тан-Джень. Я увидел, что гора бай собирает своих учеников, потому и решил выяснить, что произошло, а затем отправил весточку твоим братьям. Помимо расположения платформы Бессмертных, твой Дэшисюн также расспрашивал меня о запрещенной технике. Сердце Чинтяни сжалось. Что? Техника, что позволяет заклинателю развить свой уровень до предела, но ценой за это непременно станет обратная реакция, что будет в три раза мощнее полученной силы. — Боже, я думал, что твой Дэшисюн разумный человек, — нахмурился Танжейн. Если бы я знал, что он так поступит, я бы ни за что не научил его этому. Чинь-Тянь ошеломленно замолчал. На мгновение он был потрясён. Глядя на изможденное лицо Янь-Жельмина, он почувствовал, как его сердце наполнялось неизвестным чувством. Он не знал, на что это было похоже. Но слова, что однажды сказал ему джоанн Нанси, повисли у него в груди, Готовы вот-вот вырваться наружу. Пока это не противоречит морали, я готов сделать для нее все, что угодно. Конец третьего тома.